В солнечной полосе, пробившейся между занавесками, клубилась пыль, испуганное звонком сердца, колотилось очень быстро и громко. Надо сходить в поликлинику, подумал он. А Таня, наверное, меня уже забыла. До начала рабочего дня оставалось полтора часа, как раз, чтобы потрудиться над захваченным домой докладом. В 8.45 он вышел из дому, на дворе стоял ясный, совершенно не осенний день, только листва на деревьях была уже по-сентябрьскому усталая. Шумлин сел в поджидавшую его пожарного цвета «Волгу», закрепленную за райкомом, и распорядился в новый дом.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 «Райкон — та же деревня», — пояснил водитель, трогаясь на зеленые. «Знаешь, как тебя девочки из сектора учета зовут?» «Как?» «Никола — наставник». «Не смешно». «Тебе не смешно, а им смешно. По сравнению с картотекой все смешно. Приехали, товарищ секретарь». Райкон партии, недавно построенный красивый белый дом, стоял на площади в окружении голубых елей. В отличие от старого здания, где теперь помещалось РОНО и другие учреждения в аппаратных кругах, его называли новым домом.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 «Здравствуйте, Николай Петрович!» – поприветствовала она, глянув из-под тяжелых век. наслышаны с чем районный комсомол к слету пришел. Мы в свое время другим встречали. «Мы тоже, Зинаида Витальевна, к слету неплохо подготовились, а тем досадным происшествием занимается милиция». «Ну что ж, может быть, и милицией пора комсомольскими делами заняться. Что вы имеете в виду?» «Полагаю, в скором времени мне представится возможность пояснить свою мысль». Как угодно, пожал плечами Шумилин и, обойдя Шнуркову, зашел в приемную, справился у технического секретаря и стал ждать. Наконец из кабинета выскочил энергичный, румяный зам предысполкома Компанеец и, увидев комсомольского вожака, покачал головой со смешанным чувством осуждения и сочувствия. «Как первый?» — спросил, пожимая протянутую руку Шумилин. «Философски настроен, но, кажется, неважно себя чувствует». Шумилин вошел в большой, обшитый полированным деревом кабинет. Первый секретарь айкома партии Владимир Сергеевич Ковалевский, подвижный 60-летний человек с усталым лицом и синеватыми губами сердечника, стоял у окна и держал в руке трубочку валидола.